Глава четырнадцатая Наблюдая за жителями этой пещеры, я невольно сжимала ткань мужской одежды, на живых тут мало кто походил. Большинство лежало, скрючившись на каменном полу. Кого-то разбивал тик, и я отчетливо понимала, откуда такое состояние. Призадумавшись, я вдруг представила, что было бы со мной, не приюти меня в юго под своим боком. Да, может быть, выжила. Да, дождалась бы братьев Бессон. Но вот вопрос... а в каком состоянии они бы меня нашли? Вот такую вот, смотрящую в одну точку с трясущимися руками и бубнящую что-то нечленораздельное. Сомневаюсь, что кого-то из этих несчастных можно вывести из такого состояния. Прикусив губу, я уткнулась носом в грудь мужчине. «Что такое?» Тихо шепнул он. «Не смотри ни на кого. Не нужно тебе все это видеть». Зажмурившись, я шумно выдохнула и обняла мужчину за шею. «Пытают только живых?» – тихонько спросила я, поставив подбородок на его плечо. Мне нравилось видеть его лицо, особенно глаза. Такие необычные, яркие, цвет молодой листвы. Я еще ни разу не встречала таких пленяющих очей. В них утонуть можно было. «Да, живых. Мертвых не тревожит. Эмоций в нас остается мало. Злости да голод. Что с нас взять?» Ухмыльнувшись, ответил мужчина. «Вы сражаетесь на арене?» Допытывалась я. «Для этого нас и держат. Некоторые работают снаружи, те, кто уравновешенней и покладистей». «А ты, значит, бунтарь?» Сделала я свои выводы. Скорее съехавшись с катушек. Улыбнувшись, он то ли пошутил, а то ли правду сказал. «И много бойцов здесь?» Я приподняла голову и снова осмотрелась. Вьюга призадумался. «Немного», — услышала я от него. «Шестеро осталось». «Доходягу ты сломала». «Доходягу?» Я вмиг вспомнила того худосочного мужичка, что мне пришлось повторно умертвить на арене. От этого воспоминания у меня мурашки по спине пробежались. Ага, когда Когда-то и он отлично дрался». Пожав плечами, пробормотал Фьюга. «Но в последнее время сильно сдал. Смерть свою взяла». «Ты хорошо знал его?» «Мне стало совсем не по себе. Фьюга говорил о нем, как о приятеле». «Да». Были друзьями. Сражались и в плен попали вместе. Я, наверное, сразу умер. Он еще какое-то время держался. Даже на бой выходил живым. Знатно тут мертвяков проредил. А потом... Не договорив, юга умолк и тяжело вздохнул. Что потом? В нетерпение потребовала я продолжения рассказа. Да ничего. В Впыточный умер. Как и все мы. Новых пленников долго не было. Гороны взялись за тех, кто еще хоть что-то чувствовал. Вернули его уже мертвым. Он все мечтал сбежать, план придумал. Хороший. Все у него могло бы получиться. Только вот не дождался удобного момента. Не свезло. У меня глаза защипали. Выходит, тот, кого я убила, и не был таким уж злодеем. Нет, это было у мертвия. Попыталась убедить я себя в обратном. Души того человека там не было, только тело. Не человек. Сглотнув, я глубоко задышала, пытаясь успокоиться. Фьюга, но если ты умер первым, то почему выглядишь как живой, а он, словно его из могилы выкопали? Спросила я первое, что на ум пришло. Да кто его знает? Может, душа не дает телу опуститься? Или туман свои планы на меня имеет? Мне это неведомо. Туман? Кажется, мой голос дрогнул. Ты отравлен? Мужчина засмеялся. Естественно, Лестра, я же мертвяк. Не говори так, зло рыкнула я. Для меня ты живой. Душа на месте значит, все замечательно. Ничего замечательного в моем существовании нет. Фьюга вмиг стал злым и грубым. Я попытаюсь вытащить тебя отсюда, дотащу до границы тумана, а после ты меня добьешь, чтобы я не ходил тут непрекаянным до скончания времен. Услышав такое,. Я замотала головой. Вот уж чего никогда не сделаю. «Ты пойдешь со мной!» Упрямо заявила я. «Нет», — рявкнул он. «Ты меня уничтожишь, и это не обсуждается. Туман не выпускает свои жертвы. Мы все возвращаемся к нему». «Ой, много ты знаешь!» И отмахнулась от него. «Моя семья не растует, туман на хвосте вертела. Не пойдешь со мной сам, я сюда войско клана Бессон сгоню, и никуда ты не денешься!» Лестра, о чем ты толкуешь? Вартеса. Молодая, красивая, одурманивающая, пахнущая». «Чем пахнущая?» – перебила я его. «Сиренью. Тот самый запах весны и цветущего сада». Мечтательно произнес он и тут же словно одернул себя. «Это для меня ты единственное, А у тебя будет еще столько вариантов. Ты выберешь, кого лучше. Не мертвяка». «Нет». Я сама не знала, откуда у меня такая уверенность, но... Мне нужен ты. И Фьюга, знал бы ты меня лучше, понял, что я от своего не откажусь. Тема закрыта. Зло проворчал он. Без церемоний и ничего не спрашивая, я забралась на него верхом и устроилась на его груди. Что бы там ни говорили, а мертвые не греют. Положив голову ему на грудь, прикрыла глаза и погрузилась в легкую дремоту. «Северянин, вставай! Мы тебе мясо свежее привели!» В мое сознание врезался неизвестный шипящий голос. Вздрогнув, я не сразу поняла, где я. Испугавшись, дернулась, и тут же чья-то тяжелая рука опустилась на мою спину. «Хватит обниматься с трупом! Скоро промывка! Все равно ее унесет!» «Не унесет!» — рявкнул Фьюго. Воспоминания лавиной обрушились на мое сознание. «Я свое. Не теряю. На арену!» – раздалось снаружи. «Слишком ты активен!» Осторожно сдвинув с себя на пол, Фьюга натянул одеяло мне на голову. «Что на мясе будет, то мое!» – проворчал он странным, словно чужим голосом. «Все как всегда, палач. Ты становишься жаднее». «Дохлый тоже чувствует холод, Гурон». Мой запас жратвы под одеялом не тронь. Да кому нужна твоя дохлая девка? Зря ты ее мог бы и тепленькой пользовать. Тепленькие громко орут, — хохотнул мой северянин, — а мертвяки сговорчивее. И вкусно пахнут страхом. Дерьмом они воняют, — рявкнул Фьюга, — потому как гадят под себя с перепугу. Гурон противно захохотал, — А я не могла поверить, что это речи моего мужчины. В памяти что-то швельнулось, будто слышала я уже этот ленивый, безэмоциональный голос. «Только вот где?» Лязгнула решетка, и мой заступник не спеша покинул камеру. Его не тащили, не волокли. Нет, он шел сам. Спокойный, равнодушный и очень пугающий. Войдя на арену, фьюга ленива прошелся до середины и замер там. В коридоре послышался шум. Помещение буквально втащили несколько трясущихся мужиков. Следом вальяжно вошла делегация гурон. Собрались зрители. Пленников запихали по маленьким клеткам, как и меня совсем недавно. Наблюдая за происходящим, я заметила, как местные ползком подтягиваются к решеткам своих камер, чтобы посмотреть бой. Это как-то задело. Неужто не насмотрелись еще? Фьюга абсолютно спокойно стоял на арене и не сводил взгляд с усевшегося на каменный трон вождя. — Северянин! — обратился к нему хозяин подземелий. — Порадуй уж меня! Фьюга даже вида не подал, что внял просьбе. Как стоял равнодушным столбом, так и продолжал делать вид, что ему все вон до той плесени на стене. — Кого ему в сопернике, вождь? Упавший на колени размалеванный жрец пополз к своему владыке и, произнеся эту фразу со всего размаху, кажется, припечатался лбом о пол. Разукрашенный черными узорами по всему телу гурон, зорко осмотрел камеры и остановил свой взгляд на мне. И хоть я и была укрыта одеялом, а создавалось впечатление, что он видит мои глаза, словно в душу заглядывает, меня передернуло от страха. «Женщина!» Вождь плотоядно растянул губы в улыбке. Мне очень хорошо было видно его лицо. «Какую, мой повелитель!» Голос жреца предательски дрожал. Я так и вовсе дышать перестала. Почему-то решила, что на арену потащат меня. Вот сейчас он откроет рот и придут за мной. «Какую ты хочешь, северянин!» Вождь явно веселился. «Я сыт». Фьюга лениво прошелся взглядом по камерам, где спешно забились по углам малочисленные женщины, больше напоминающие покойников. Может, то, что в твоей камере? Хм. Вождь открыто смеялся. Фьюга пожал плечами. Ничего не скажешь мне, ты сегодня общительный северянин. Давно я не видел тебя в таком хорошем расположении духа. Мне понравился подарок мой повелитель. «Жаль, будет его уничтожать». Фьюга бросил короткий взгляд на меня, высовывающийся из-под одеяла. «Она еще не совсем остыла». «Ну, раз ты оценил мой дар, то не буду тебя обижать, раб». Вождь казался очень довольным. «Рыжую сюда!» Напротив меня в камере зарычала, что зверь рыжуха. Она буквально запрыгнула на решетке и оскалилась. Ничего человеческого в ее поведении не осталось.